Блюз о перекрёстке. Дым сигар поднимался вверх, смешивался с царящим вокруг смрадным кумаром и медленно падал вниз, создавая густую белую завесу. Все привыкли к этому запаху, которым было заполнено всё помещение маленького бара и лишь Николай постоянно морщился и кашлял в кулак, стараясь не привлекать внимания. Он терпеть не мог подобные заведения, и, будь его воля, не провел бы здесь и минуты. Само название на покосившейся деревянной таблице у входа отталкивало. «Пристанищем хорошее место не назовут». Всё время хотелось добавить к названию еще одно слово, которое идеально бы описало это место. «Пристанище заблудших». Хотя была причина, которая бы заставила его задержаться. Задержаться и забыть о нещадно соднящих лёгких, а, быть может, и собственное имя на недолгих полчаса. И причиной этой был юный музыкант, сидящий за единственным пустым столом, который в последний раз подкрутил колки гитары. Тщедушный парнишка слишком молод, чтобы ждать от него многого на первый взгляд, в мятой рубашке засохшими пятнами на рукавах. Давно забытый пиджак валялся где-то за стулом, но стоило ему тихо кашлянуть, как голдящий зал замер. Он в последний раз поднял голову и оглядел публику. Этот взгляд Николай пропустить не мог. Он сам не знал, что ожидал тому видеть. Страх перед выступлением, вдохновение Творца, мутный призрак алкоголя. Этот парень был на всех афишах города. Юный, талантливый, признанный. Но его глаза не выражали ничего. Потухший взор прошелся по залу. Он не остановился ни на ком конкретном, не ждал и восхищения, не искал одобрения. Глаза были настолько пустыми, что Николаю показалось, будто на него смотрел мертвец. А потом его пальцы ударили по струнам, и началась настоящая магия. В первое мгновение мелодия резанула слух, но тут же полилась столь плавно и протяжно, что он почти перестал дышать. Не подстать двадцатилетнему мальчишке зазвучал совсем не юный голос, который ураганом ворвался в самую душу. Быть может, она всё же была у Николая. «О боги, что этот мальчишка вытворял с гитарой!» Будто у деревянного инструмента было собственное сердце, которое стучало в унисон с пальцами музыканта. Целых полчаса ни единый посторонний звук не нарушал мелодичную исповедь, молитву одинокой пары, творца и его гитары. И вместе с пронзительными звуками музыки рвалась на части сама душа бара. Когда юноша закончил, еще минуту стояла полная тишина, отдавая дань его таланту. А потом зал разорвался и вновь загудел. Впечатленные посетители наперебой подходили к нему, жали руки и предлагали выпить за их счет. Он не отказывался и лишь однажды бросил взгляд на Николая, будто выделил его среди остальной публики. Будто он мог видеть то, что другим не дано. Один творец заметил другого. Николай бегло оглядел бар. Только он и девушка за крайним столом не подошли поздравить музыканта. Она сидела за столом одна, крутя в руках нетронутый бокал вина и казалась такой лишней в этом дымном заведении. Получив все полагающиеся почести и рюмки с целой охапкой дармового пойла вместо цветов, музыкант шумно опустился на стул рядом с Николаем. Пока он садился, одна из бутылок выпала из его рук и разбилась об пол. Но он не обратил внимания ни на дребезг стекла, ни на возмущённые вопли. Пустой, ничего не выражающий взгляд впился в Николая. «Как тебе моя музыка?» Без предисловий начал он. Голос полностью соответствовал глазам. Он был слишком стар для такого нежного возраста. «Ты гений». Николай постарался ответить спокойно, но восторг, переполнявший его, взял вверх Только сейчас он понял, что никогда раньше не слышал блюз вживую. «Они?» — юноша кивнул в сторону. «Тоже так говорят». «Джон». «Ник». Музыкант откупорил одну из бутылок и махом выпил треть содержимого. После протянул ее в сторону собеседника. Николай из вежливости сделал вид, что глотает, и от одного запаха чуть не задохнулся. Пойло в его руках не сильно уступало в крепости чистому спирту. «В чем же твой секрет, Джон? Сколько лет тебе понадобилось, чтобы достичь таких высот?» Джон криво улыбнулся краем рта и вновь приложился к бутылке. «Всегда одни и те же вопросы», — устало произнес он, смачно рыгнув. «Как же, откуда такой талант?» Знаешь, Ник, и история в ответ всегда одна. Год назад меня погнал хозяин этого места с невежливой просьбой больше не мучить гитару и уши его посетителей. А сейчас, барабанная дробь, ты удивишься. Ответ всегда такой. Одна ночь. Хотя, кто еще не слышал эту дурацкую историю? Ты не подошел ко мне после выступления. Ты смотрел по-другому, уж поверь, я знаю. И я надеялся не на такой разговор. Залпом он усушил бутылку и открыл следующую. «Хочешь, я еще сыграю?» С неожиданным азартом произнес Джон. «Хочешь, удивлю тебя сильнее. Порву остатки твоего жалкого самообладания». «Я верю, что ты можешь», — умиротворяюще улыбнулся Николай. «За каким же разговором ты подошел именно ко мне?» «А я не знаю. Что ж мне знать все на свете?» — хохотнул он и тут же стал вновь серьезным, Понизил голос, почти прошептал, словно не хотел накликать беду. «Хотелось бы надеяться, что я не знаю всего. В тебе есть что-то, не знаю. Но ты не как они. Поверь, такие, как я, это сразу чуют». «Такие, как ты?» «Сходившие на перекрёсток». Заключившую сделку. Конечно, Николай знал эту историю. Знал слишком хорошо, потому что читал о ней прежде, потому что воссоздал сейчас по приказу Марты. И она улыбалась, ждала развязки в предвкушении в доме с занесённым снегом. А он сам вдруг испугался собственной решимости. Так ли он хотел получить ответы на все вопросы? Не оставить вселенной тайн о себе надежды? Нет, какая чушь. Ведь он здесь именно за ответом, а не ради бередящей душу музыки. Он поговорит с этим несчастным музыкантом и поймёт, что никакой сделки не было. Дьявол не поджидает на перекрёстке, а желания исполняются лишь старанием, усердием и иногда удачей. «Да все слышали. Только не верит никто», — пожал плечами музыкант. «А если я скажу, что верю тебе?» «Ты соврёшь», — рассмеялся Джон. «Ты хочешь проверить, узнать. И ты боишься. Так сильно, будто от этого зависит всё в твоей жизни». «Ты прав», — неожиданно признался Николай но я не те идиоты, которые спрашивают тебя ради своей выгоды и мечтают повторить твой подвиг. А тут верю. Такой, как ты, никогда бы не решился. Но зачем тебе я тогда? В тебе сила, и её намного и охватает. О чём ты? Сам знаешь. Удивительно, но когда нет души, видишь мир. Трезвеешь, что ли? Подмечаешь детали. И как это без души? А вот это редко спрашивают. «Хреново, мужик!» Джон надолго приложился к бутылке. Когда он закончил пустая тара с размаху, полетела об стену. «Бухло уже не жарит, но если выпить очень много, есть смутный шанс его почувствовать. Выпить надо слишком много для живого человека». Николай молча ждал продолжения. Краем глаза он снова заметил ту же девушку уже за соседним столом. Она больше не сводила с них настороженный взгляд. Бордовое платье, каштановые волосы аккуратно уложены лёгкой волной. миловидное личика, совсем не тронутая морщинами. Но вот глаза. Цепкие, холодные, сосредоточенные. Так готовятся к битве, начищая старый меч, они отдыхают в баре. Сидела она всё ещё одна и раздражённо отмахивалась от официанта с дармовой выпивкой от соседних столов. Теперь, когда она села ближе, лицо показалось Николаю смутно знакомым. Как тебе описать пустоту внутри, Ник? Представь, что ты знатно пережирал и ничего не помнишь. А на следующее утро выслушиваешь рассказы о ночных похождениях. Глупо улыбаешься и оправдываешься, что все это творил не ты. Что алкоголь — это дьявол, он завладел тобой, ты больше так не будешь. И что тебе жутко стыдно, простите, ребята. Вот только ты все помнишь и давно забыл, что такое стыд. Вот только все, что ты видишь, чувствуешь. Это кромешная пустота. Ни рай, ни ад, а полное ничто. И боль, которая лавиной заполняет эту пустоту. Боль потери. К ней не привыкнуть. Она есть и нет. Будто ты уже умер, а тело зачем-то продолжает бродить по свету. Желаний больше нет. Они все исполнены. Но мне насрать. Поэтому я так хорошо играю. Блюз — это боль, дружище. И гитара рвет чужие души вместо моей. И ты знал, что так будет?» Он предупредил. Джон ненадолго замолчал. Пьяный гомон ворвался в их беседу, как нечто чуждое и искусственное. «Но представлять испытывать совершенно разные вещи. Теперь-то я знаю». Девушка тихо придвинула стул в их сторону. Николай понимал, что она очень хочет слышать разговор целиком и никак не мог ей помешать. Я всегда мечтал играть на гитаре как бог и обратился за этим к дьяволу. «Где-то я свернул не туда», — хмыкнул Джон, допивая вторую бутылку. «Не ищи его, Ник. Не знаю, зачем он тебе так нужен, но бог покинул эту землю, а дьявол уж очень жесток. Иногда вопросы должны оставаться без ответа. Но не те вопросы, за которые взялась Марта. Уж она ничего не оставит без ответа у Николая был чёткий приказ – узнать и попробовать повторить. Да, это его мир, шитый по его правилам, его руками. И талантливый музыкант, как это ни удивительно, был его творением. Но Николай уже не раз убеждался, что мир оживает по собственным правилам и всегда в обе стороны. Творится не только будущее, но и прошлое, а линейность времени вообще слишком сложный вопрос, от которого плыла глава даже у Демиурга. В своем мире Николай не сотворил дьявола, зато создал человека, верящего, что он заключил сделку. Эту веру он и должен был испытать. А Джон говорил так, что не поверить было сложно. Если во Вселенной существовал дьявол, Джон его видел. А значит, мог увидеть и Николай. Осталось лишь узнать ритуал, прийти на перекресток и повторить. Сложно сказать, сработает ли эта идея Марты. Но в последние месяцы слишком много вещей, казавшихся прежде невозможными, стали обыденностью. И если во Вселенной существовал дьявол, он должен был оценить их тонкую задумку. В этот момент Джон устало уронил очередную бутылку, рухнул лицом на стол и громко захрапел. Бокал треснул в руке девушки за соседним столом. Невидящим взглядом она оглядела кровоточащую ладонь и стала медленно доставать осколки, будто они не причиняли ей никакой боли. Как давно он оследует за Джоном в надежде, что однажды он расскажет свою историю до конца. Разочарование на ее лице смешалось с гневом. И в это мгновение Николай все вспомнил. То самое лицо, которое уже несколько месяцев стояло перед его глазами, стоило хоть на секунду прикрыть веки. То лицо, что отзывалось первой радостью и первой мучительной болью в груди. То лицо, что делало его хоть каплю живым. Как он мог посметь его забыть? Она изменилась. Она была одета по-другому, она искала иных вещей. Но это все еще была она. Николай подскочил из-за стола, больше не обращая внимания на Джона. Девушка тоже резко поднялась и почти бегом направилась к выходу. Она вышла первой, и он выбежал следом. На темной пустынной улице луна подсветила удалявшийся силуэт. Николай бегом нагнал ее и схватил за руку. В темноте у его горла возник нож. «Пусти». Спокойно произнесла она. Николай нервно сглотнул. Ощущение холодной стали было в новинку. «Ты ждёшь, когда он расскажет, когда он выдаст свой секретный рецепт. Зачем?» Нервно скороговоркой прошептал Николай, и собственный голос уже не подчинялся ему. «Не твоё собачье дело. Но ты же видишь его. Ты видишь, на что способна такая сделка. А ты, я смотрю, проповедником заделался? Так не трудись. «Наш пастырь каждое воскресенье хулит Джону в церкви». Стальное лезвие чуть отодвинулось. Но Николай не ослабил хватки, а девушка не убрала нож. «Ты настроена серьезно, я вижу. Но я должен предупредить, что если ты решишься, даже я не смогу тебе помочь. Если дьявол существует, если сделки не шутка, и мы можем торговать своей душой...» Испугавшись этой мысли, Николай разжал ладонь. «Напугал!» Она усмехнулась холодно и снисходительно. «Мне не нужна ничья помощь». Марта приказала ему дойти до конца. Марта хотела получить ответы. И он с Мартой придумал идеальный план, как заманить в сети самого дьявола. Узнать, есть ли у души ценник и есть ли душа в тех, кого он создает. Вот только сейчас Николай хотел согласиться с несчастным музыкантом. Есть вопросы, на которые не стоит получать ответы. И есть цена, которую он не в силах заплатить. Пусть шанс существования души слишком мал, даже призрачный, он не станет рисковать. «Это моя ошибка», — прошептал Николай. «И я в силах тебя остановить». Свет луны погас, стирая из мира серые краски. Пропал бар, исчезла улица, песок под ногами и бордовое платье. Последним в небытии растворились удивленные глаза Каи. Николай стоял посреди заснеженного леса, по колено утонув в сугробе и не чувствовал холода. Марта замерла напротив, еле касаясь сугробов сапогами. «Дурак, почему ты остановил ее? Ты мог бы узнать ответ на вопрос, терзавший тебя столь долго. Наш план мог сработать, хоть я и не делала бы на него ставки». «Не отводи глаз», — равнодушно сказала она, и Николай подчинился. «Ты испугался в последний момент. Ты проявил слабость». «Я не хочу знать ответа», — дрожащим голосом произнес он не в силах подняться и теперь, глядя на нее снизу вверх. «Где же твое любопытство, исследователи?» — иронично усмехнулась Марта. «Ты перенимаешь слишком много лишнего от своих созданий. А испуганный демиург не ценнее карандашного рисунка на листе жеваной бумаги. Приведи себя в порядок». С этими словами она исчезла, оставив ученика одного посреди леса. Николай закрыл глаза рукой и тяжело выдохнул. Ему хотелось опуститься на свежий снег и замереть на пару столетий. Страх, который намеренно растила в нем Марта, в этом он уже не сомневался, и который так порицало в его глазах, отступил. Пусть ненадолго и не полностью, замерев в ожидании своего часа на краю сознания, но он дал место безумной надежде. Кая жива. Его Кая снова ожила. Значит ли это, что душа существует? Что однажды созданная однажды ожившее не растворится без следа, когда сволочной демиург оборвет очередной неудавшийся мир? Что жизнь — это гораздо больше, чем уроки Марты, чем просто формулы и правила, что есть сила, которая могущественнее его и Марты?